Глава 2 Найда раздосадовно оттолкнула от себя кипу набросков и эскизов и откинулась на спинку дивана, потирая гудящие виски. «Нет, всё не то», — вздохнула она. «Ничего из старых наработок не подходит. Придётся сочинять дизайн с нуля». «Так может, это и к лучшему?» — попыталась приободрить её Сейра. «Придумаем что-нибудь этакое внушительное». Да я не против того, чтобы немного пофантазировать, но только не в этот раз!» «Отчего так?» «Очень уж все предопределено!» Найда указала на лежащую перед ней толстую книгу в солидном, но уже изрядно потрепанном кожаном переплете. «Особо не разгуляешься!» «Что за трактат такой?» Сейра взяла книгу в руки. «Ну и тяжеленная!» «Священное писание Клеситов! Прошу любить и жаловать!» «А к чему здесь на обложке какая-то медуза горгона? Это каноническое изображение Сиарны. Могла бы и догадаться. Какие-то странные у них представления о прекрасном. Сейра повернула Фолиан к свету. Светлая богиня в образе паучихи, поджидающей жертву в центре своей паутины. Оригинально и свежо, ничего не скажешь. Тем не менее, нельзя отказать ей в определенном мрачном очаровании. Клеситы, в отличие от тебя, арахнофобией не страдают и трактуют сей образ очень даже позитивно. Разве? А как именно? Окружающая Сиарну паутина символизирует ее осведомленность через сеть своих служителей обо всем происходящем в мире вокруг. Большой брат, то есть большая сестра, наблюдает за тобой? Примерно так. Ее любовь и забота достигает самых отдаленных уголков, доходит до каждого, и никто не останется ею обделенным. Найда указала пальцем на изображение. Узлы паутины – это служители Сиарны. Вокруг ее лика изображаются три кольца – круг высших – Круг старших и круг вечных. Вовне этих кругов находятся простые люди. Такая вот несложная иерархия. Хорошо, картинки мы рассмотрели. Сера открыла книгу. А что тут пишут-то? Расписано всё, что только можно. От А до Я. От рождения до самой смерти. Заповеди и молитвы на все случаи жизни. Правила ведения церемониальных служб. Предписания для служителей и всё такое прочее. Включая описание образа Сиарны, которому нам теперь придётся следовать. «Ну и ладно. Мы, в конце концов, не по мод устраиваем». «Все равно приятнее и интереснее делать что-то новое, что-то свое. Я предпочитаю, чтобы остался простор для творчества, когда можно поимпровизировать, покривляться немного». Найда махнула рукой. «А тут придется действовать вот по этой инструкции. Любое отступление от канона может нас разоблачить и буквально на ровном месте создать кучу совершенно ненужных проблем». «Извини, но мы летим туда работать, а не развлекаться». «Я знаю! Именно поэтому мне и приходится штудировать этот трактат!» «И ты всю эту белиберду прочитала?» — поразилась Сейра. «От корки до корки?» «Ну а как же? Пришлось!» «Если бы ты только знала, как я ненавижу изучать все эти канонические тексты!» — воскликнула Найда. «Мука адская! У меня все извилины в мозгу узлами позавязывались!» «Да ладно тебе!» Ее подруга перевернула несколько страниц. «Не такой уж и тяжелый слог!» Бывает гораздо хуже, да и толще тоже. «Спасибо, что напомнила!» Найда поморщилась. «Но мне же не только прочитать надо! Я должна научиться таким слогом говорить и на зубок знать все подробности, касающиеся Сиарны, изучить её привычки, повадки и пристрастия. Я должна стать ею, ни больше, ни меньше!» «Если не сложно, просвети меня вкратце, что там к чему!» «Рикардо же тебе комплект материалов должен был выдать! Ты в него что, не заглядывала?» «Наш босс почему-то всегда считает, что все вокруг должны вдохновляться его идеями, так же пламенно, как и он сам. У меня, как у его первого помощника, сейчас и без этого хватает документов для изучения». Сейра вздохнула и торопливо добавила. «Ты только не говори ему, ладно?» «Не дура», — заверила ее подруга. «Ладно, что ты уже успела тут почерпнуть?» «Вообще-то, если говорить отвлеченно, то культ Сиарны в целом вполне типичное явление. В нём я не обнаружила каких-либо принципиальных отличий от уже известных вариантов религий. А что здесь говорится конкретно про нашу дамочку? Полное жизнеописание от самого рождения. Найда забрала у книгу и сама быстро пролистала её, чтобы освежить в памяти отдельные моменты. Всякий раз, как эти тома читаю, обязательно завидую. Интересная же у богов жизнь. Полный набор интриг и развлечений. Что на сей раз? Поначалу всё более-менее стандартно. Бог-Отец сотворил мир, отделив свет от тьмы и жизнь от смерти. Так родилась у него дочь Сиарна и сын Анрайс. «Перевёртыш», — заметила Сейра. «Что?» Имя брата является обратным прочтением имени его сестры. «Хм, действительно», — Найда озадаченно почесала нос. «А я и внимания не обратила». «Именно поэтому помощником капитана являюсь я, а не ты», — Сейра усмехнулась. Я существую как раз для того, чтобы обращать внимание на мелочи, которых вы не замечаете. Но этот момент замечательно укладывается в общую концепцию. Найда постучала пальцем по раскрытой книге. Своей дочери бог-отец отдал небо, а сыну подземный мир. В ведении Сеарны находилась жизнь, свет, слово и все сопутствующие им сущности. Анрайс же правил смертью, тьмой и безмолвием. На границе миров поселились люди, которым были доступны дары обоих из них. Им Бог-Отец даровал право выбора, и они были сами вольны решать свою судьбу, а Сеарне и Анрайсу он поручил опекать людей, но ни в коем случае не вмешиваться. Разумеется, Божьим детишкам этого показалось мало, и они возжелали править и людским родом тоже. Их папаша запечатал вход в этот мир для своих детей, но на любой хитрый замок, как известно, всегда найдется своя отмычка. Однажды случилось так, что первосвященник Анрайса Райса и жрица Сиарны полюбили друг друга, но не могли переступить запрет и быть вместе. И тогда в отчаянии воззвали они к своим богам. И так велика была сила их любви, что разверзлись врата между мирами и брат с сестрой сошли на землю. Но поскольку свет и тьма несовместимы, то между ними разразилась великая битва за власть над умами и душами людей. История повторяется снова и снова. «И не говори». Найда перевернула еще несколько страниц. Бились они, как водится, долго и яростно. Земля пылала, моря кипели, цветущие сады превратились в пустыни, на месте гор разверзлись пропасти и так далее. Именно этим, кстати, Клефиты объясняют безжизненность второго континента планеты. В конце концов, Сеарни удалось содержать верх, она заточила своего брата в узилище душ и в белом сиянии явилась людям, чтобы подарить им свой секрет и прочие радости. Однако ее папочка прознала случившимся и, естественно, сильно осерчал. Он проклял свою дочь и обрек ее жить среди людей, дабы познала она муку выбора, боль потери и отчаяния бессилия. И впредь, что бы Сиарна ни делала, Анрай всегда будет выглядывать из-за ее плеча. Найда прокашлялась. Тут я, пожалуй, зачитаю дословно. «Чем ярче будет свет твой, тем гуще тьма теней. Даруя миру жизнь, ты впустишь смерть за ней». В безмолвии откроется глубинный смысл слов. Добро тобой, свершённое, да обернётся злом. Лишь ненависть сумеешь ты из любви взрастить и станешь в гневе чёрном свой скорый суд вершить. Да будет так, покуда не восстановится порядок предначертанный. «Вот такие пироги!» Найда захлопнула книгу. «Хм, оригинальный замес!» Сэра подёргала себя за прядь волос. С проклятыми богинями мы пока еще не сталкивались. По мне так это означает только то, что я пусть и должна быть белой, но вовсе не обязательно быть при этом еще и пушистой. Тебе виднее. Сиарной все? Ты же хотела вкратце. Мне вполне достаточно. А что сообщается об ее служителях? Ну, когда с неба снизошел свет, то те, кто его увидел, стали первыми служителями, первопризванными. Они присягнулись Сиарне и и понесли соответствующие знания в народ. Потом она подарила им танец. Делайте со мной что хотите, но я плясать перед аборигенами не буду. Да уж, то еще зрелище, скептически хмутнула Сейра. Что еще? Последним появляется слово. Присягнувшиеся арне служители услышали ее голос, говорящий с ними и наставляющий их. Найда взяла в руки листы с отчетами Теодора. Тедик трактовал все эти этапы как стадии взросления человека. Свет, рождение... Озарение и пробуждение чувств. Танец символизирует движение и пробуждение тела. Ну а голос есть пробуждение разума. Развесисто, констатировал Старпом. Что верно, то верно, согласилась ее подруга. В отличие от большинства поделок, это писание очень хорошо проработано. Оно стройное, последовательное и по-своему логичное. За каждой его заповедью виден вполне рациональный смысл, несмотря на то, что сами заповеди несколько отличаются от привычного набора. Тот, кто его сочинил, однозначно гений, прекрасно понимающий, как заставить людей делать то, что тебе требуется, причем таким образом, чтобы они делали это с удовольствием. А не может быть такого, что культ Сиарн является следствием происков кого-то из наших коллег-кларкеров? Полоначалу у меня имелись подобные подозрения, но пока никаких свидетельств в пользу такой гипотезы я не обнаружила. Найда похлопала по книге. Хотя бы потому, что поклонение сиарни не требует регулярных и богатых подношений, что типично для псевдорелигий, насаженных охотниками за легкой добычей. Да и общая структура культа не слишком уж, как ты выразилась, развесистая. Наши же творения обычно крайне пустые и прямолинейные, чтобы не сказать примитивны. Но со своей задачей они, тем не менее, вполне успешно справляются. Плебсу чужды художественные изыски, ему подавай что попроще, да попонятней чтобы ничего самостоятельного жевать не требовалось. Зачем усложнять? Именно поэтому я и считаю, что Кларкеры в данном случае ни при чем. Культ продукт домашней выделки, хотя по большому счету преследуют все те же самые цели – убедить подданных в том, что начальник всегда прав, и его власть обусловлена исключительно промыслом божьим. Если играешь по правилам, то живешь спокойно, пусть и небогато, а все недовольные отправляются прямиком в ад без права переписки. И за соблюдением правил следят, разумеется, сами служители. Естественно! Найда вдруг посерьезнела. Потому-то Рикардо и обратил на них наше внимание. Этих ребят нам ни на какой козе не объехать. Судя по отчету Теодора, у них все под контролем, ни одна муха не пролетит. Так что на сей раз нам придется начинать игру на чужом поле, а я этого страшно не люблю. А что, по-твоему, сложнее? Вписаться в уже имеющуюся чужую религию или насадить новую, собственную? Если бы мы имели дело с одним из привычных рукотворных культов, то без большой разницы. Но с подобным самобытным явлением мы сталкиваемся впервые. И тут я ничего предсказать не могу. Всякое может быть. Но так даже интересней. Мне, знаешь ли, как-то предпочтительней скучная жизнь, нежели интересная смерть. Недовольно заметила Найда. Но зачем же сразу так мрачно? Не мрачно, а реалистично. Мы будем иметь дело с возбужденной религиозной толпой. А толпа — весьма своеобразное существо, живущее по собственным законам. Иногда достаточно одного неверно произнесенного слова, чтобы ее взорвать. Я же не знаю, какой именно видят они свою богиню. Вдруг брякну что-то не то? Не волнуйся, твое умение находить правильные слова для любой аудитории нас еще ни разу не подводило. Для пущего эффекта публику представлению было бы неплохо должным образом подготовить, постращать немного, ну там громом погреметь, молниями посверкать. «Туману напустить, тогда люди становятся более покладистыми». «Тут без Чака не обойтись», — резюмировала Сейра. «У него есть целый арсенал подобных фокусов». «Я просила его подойти», — Найда взглянула на часы. «Но он, похоже, опять где-то застрял». «Нигде я не застрял!» — Толстучок крайне своевременно ввалился в каюту. «Ты свистнула, я сразу примчался». «Так уж и сразу!» — голос Найды представлял собой квинтэссенцию ехидства. «Ага, мгновенно!» «Видимо, по дороге опять в какой-нибудь пространственно-временную дыру провалился». «Возможно, возможно!» Чак сгромоздился на стул и окинул взглядом разбросанные по столу бумаги. «Ну что тут у нас?» «Надобно изготовить плащ с капюшоном. Белый!» Найда повернулась к Сэри. «Я думаю взять за основу одежду, которую носят служители Сиарны. Только если они одеваются в черное, то я напротив буду вся в белом!» «Да что ж у них за мания такая?» Сейрена морщила носик. Но почему все последователи тех или иных культов так и норовят натянуть на голову капюшон? Это всего лишь способ оградить себя от окружающего грешного мира, дабы он не отвлекал от служения и не мешал молитве. Найда имела богатый опыт и уже успела изучить все аспекты церковной жизни вдоль поперек. Однотипное одеяние также обезличивает тех, кто его носит, поскольку их задача не самовыражаться, а думать о Боге. Стандартный ход, здесь клеситы ничего нового не придумали. «А ещё под плащом удобно прятать всякие штуки», — добавила Сейра. «Задача ясна», — хмыкнул техник. «Но для чего здесь вам поднадобился я?» «Плащ должен светиться, причём весь сразу и довольно ярко». «Полагаешь, это сделает тебя стройнее?» «Кончай валять дурака, Чак», — возмутилась Сейра. «Мы же серьёзно». «Да думаю я, думаю!» Тот -то озадаченно почесал голову. Можно использовать люми-ткани, с которой рекламные транспаранты делают. Вот только с близкого расстояния будут заметны отдельные светящиеся полоски, что не добавит вашему образу авторитета. Не солидно как-то. Разве что накинуть сверху ещё один белый балахон, тем более что люми-ткань довольно жёсткая и будет стоять колом. Изящный плащ из неё не получится. Ещё варианты есть? Если нужно светиться ярко, то, пожалуй, ничего лучше не найти. Да, чем ярче, тем лучше. «Смотри сам!» Найда подтолкнула у бумаги. «По тем писаниям, что у нас есть, Сиарна должна сиять. Она же богиня. Её образ должен быть загадочным, нереальным, эфирным. С эфирностью могут возникнуть проблемы!» Чак бросил на Найду скептический взгляд. Да кое кое-что можно замаскировать, напустив искусственного тумана. Кстати, неплохой вариант!» «Что ты имеешь в виду?» «Под белым балахоном поверх любит ткани. «Можно проложить трубочки от генератора дыма, и тогда вокруг твоей персоны постоянно будет висеть лёгкая дымка, подсвечиваемая изнутри. Она будет выглядеть как сияющий ореол. То, что надо!» «А этот самый генератор дыма кто за мной таскать будет?» По лицу Найды читалось, что идея её заинтересовала, но некоторые сомнения ещё оставались. «Или вы приделаете ко мне толстенную пуповину из проводов и шлангов, тянущиеся до самого корабля?» «Придётся тебе всё носить самой!» Чак развёл руками. «И аккумулятор, и генератор! Но ты не волнуйся! Существуют мобильные модели, килограмма два, не больше! Подвесим тебе на пояс и вперёд!» «Ага, знаю я вас! Тут два килограмма, там ещё пяток, плюс бронежилет! Люди не разберут, кто перед ними явился! Богиня или качан капусты, светящийся!» «Бронежилет оставь дома, он не понадобится!» Ты же слышала, огнестрельного оружия на клесе нет. А для защиты от ножа или стрелы вполне достаточно сделать нашему костюму подкладку из стеклона. Слушай, Чак... Найда насупила брови и уперла руки в бока. Ты из меня что, пугало сделать хочешь? И чтобы я опять твою подкладку швейную машинку сломала, да? Я же еще тогда говорил тебе, не надо ничего шить, лучше склеить. В отчаянии простонал Чак. «Дай мне выкройки, я сам тебе подкладку смастерю, если хочешь!» «Ловлю на слове!» «Мы еще забыли про страшный голос», — напомнила Сейра. «И про последний аргумент. Внушительный набор получается!» «Но вы же сами такое заказали!» Чак даже обиделся. Придуманная конструкция уже прочно обосновалась в его голове, и любые нападки на нее он воспринимал как личное оскорбление. «А теперь жалуйтесь! Хотели яркий запоминающийся образ!» Терпите неизбежные издержки. Явление такой сиарны может стать для аборигенов настоящим шоком. Они ведь и не предполагают, что их повелительница окажется толстой и неповоротливой коровой. Найда задумчиво на него покосилась. А может тебя самого туда заслать, а? В таком пышном макинтоше разницы никто не заметит. Доносящиеся из спортзала музыка или лязг железа подтвердили, что Рикардо на верном пути. Лоснящийся от пота Айван со стервенением терзал тренажеры, выпаривая из своего тела, выпитое накануне пиво. «Пытаешься поддержать форму?» Капитан присел на скамейку. «Скорее сражаюсь со скукой!» Айван протянул руку и выключил музыку. «Моя форма и так в полном порядке!» «Тогда лучше найду погоняй по беговой дорожке, или пусть она гантелями помашет немного!» «За оставшиеся дни она вряд ли сумеет сильно постройнеть!» «Далась вам её фигура!» Рикардо раздражённо тряхнул седой шевелюрой. «Мне нужно не это! Я хочу, чтобы она была подготовлена к возможным неприятностям!» «А таковые ожидаются?» Айон присел на стул напротив капитана, приподнял брови. «Ты же знаешь, неприятности ожидаются всегда, и наша задача — встретить их во все оружие. «Каких конкретно покостей ты ждёшь от аборигенов?» «Откуда мне знать?» «На Клисе, кроме Теодора, никто не бывал. У него все прошло мирно, но так он же ни во что и не ввязывался». «Тогда я спрошу по-другому». Айвон жадно приложился к бутылке с водой и продолжил. «К встрече с какими проблемами мне следует готовить на еду?» «Истовая религиозность Клиситов – обоюдоострое оружие. Их фанатичная преданность своей Сиарне и ее жрецам может выйти нам боком, если мы вдруг сделаем что-то не так». Иногда мне кажется, что в подобных ситуациях лучшая тренировка – это отработка спринтерских забегов на короткие дистанции – самое универсальное средство. Это когда есть куда бежать. А что делать, если толпа фанатиков окружила со всех сторон? Причем, заметь, совершенно не важно, как они к тебе относятся – с ненавистью или с благоговением – растопчут в любом случае. Вопрос как раз к тебе. Если ситуация зайдет так далеко, то от меня уже не будет никакого толка. Так что вопрос скорее к Чаку. У него были какие-то инфразвуковые сирены для разгона хулиганов и другие интересные игрушки». «Займись этим моментом, хорошо?» Капитан поднялся с лавки. «И все равно не забудь погонять Найду. Да и с Серной тоже позанимайся. Ей же предстоит вместе с тобой в поле работать». «Полный набор?» – уточнил Айван. «Бег, самооборона, работа с холодным оружием?» «Да, разумеется». «Огневая подготовка?» Для Найды обязательно, божья кара обязана всегда попадать в цель.